Эпилог. Сим. Два года спустя. Это был сложнейший сезон и тяжелейший матч. Все устали, выдохлись, выжали из себя все соки до последней капли. Пот в три ручья, язык, как говорится, на плече и сердце, работающее на разрыв аорты. Уже даже ноги, натренированные за столько лет, несут по полю из последних сил. Но проигрывать никак нельзя. Не имеем права остановиться в шаге от победы, только не сейчас. Приходится сосредоточиться и снова бежать, хоть мысли мои сейчас и невероятно далеко. Совсем не здесь, не на поле. Головой я дома. С врединой. Утром, когда я уходил, все делали вид, что все хорошо. Прекрасно просто. Улыбались и мои предки, и гай-скоти которые почти три недели назад перебрались временно к нам в Барселону, потому что моя девочка ходит на последнем сроке, и помощи двух бабуль и дедуль, которых так вслух язык не повернется назвать, может в любой момент понадобиться. Родители вместе с моей хитрой женушкой неторопливо топтались по дому, обещая приехать на матч, но их нет». Не знаю, как объяснить, но всегда, какой большой бы ни была арена и сколько бы ни было бы болельщиков, я чувствую присутствие своей вредины, чувствую ее взгляд, чувствую на тончайшем уровне ее настроение, ее волнение. Ощущаю ее всю на каком-то малопонятном ментальном уровне, и сегодня я точно знаю, что ее здесь нет. И тут что-то не так. Лето знала, что я хочу быть рядом, когда наш сынок решил появиться на свет. И у меня внутри буквально зудит предчувствие, что этот день будет сегодня. «Хэ, плави!» — слышу оклик одноклубника, который вырывает из мысли и прибавляю скорости. «Обвести одного, уложить второго. Действую уже на чистом автомате. Нам нужен всего один гол. Последний гол, когда все закончится». Ноги гудят, нервы на пределе я вымотался, и нам никак нельзя уйти на дополнительный тайм. «Потому что я должен быть не здесь. Чувствую, что я должен быть рядом с Летой». Скорее всего, она, зная, как важен этот кубок для нашего клуба, утром просто не сказала мне, что путь ее вместе с родителями будет не на трибуну. Умолчала ради меня, ради того, чтобы я спокойно повел команду в этом матче. «Вот только мне ни хрена не спокойно. Я люблю футбол». Но она и наш пока еще не родившийся малыш, они — моя жизнь. И я не могу быть ни морально, ни физически далеко в такой важный момент. Сердце стучит в висках, перед глазами пелена. Впереди замаячил новый игрок команды соперника. Велая попытка забрать мяч, и я обхожу его стороной, противник уже тоже на пределе своих возможностей. «Минута, Макс, минута!» — орет тренер, и это подстегивает. Тем более, когда впереди нарисовались ворота соперника. Еще чуть-чуть. Шаг, второй, одно движение ноги, удар и... Трибуны замерли. На арене воцарилась звенящая тишина, и только гул крови в висках разрезает ее напряжение. Мяч словно в замедленной съемке пролетает дугой. Мгновение, пока руки вратаря почти касаются его, но... Нет! Это... ГОЛ! Гудок! «Время вышло, и мы выиграли!» Зрители взрываются овациями, команда — радостными криками. А я слышу только один — голос главного тренера, что снова кричит чуть ли не с другого конца игрового поля. «Лети отсюда, Стельмах! У тебя жена рожает!» «Что? Уже? Как рожает? Без меня?» Ару, сам плохо понимая, что и припуская в сторону раздевалок. Так быстро, будто во мне второе дыхание открылось. «Вот мне чтоб так по полю гонять, а?» Слышу смех тренера в спину, но напрочь мысли отключаются от игры и от общего ликования команды. Все потом. Это потом. У меня вот-вот родится сын, и я даже не там, не с ней. Девять месяцев, как на иголках. Еще же и эту вредную мелкую занозу не переспросишь. До сих пор как упрётся рогом, так и прёт на пролом. Даже обручальные кольца и штамп в паспорте нас не поменяли. Залетаю в раздевалку, буквально бегом принимаю холодный душ и меняю форму на спортивный костюм. Даже вещи с сумкой бросаю как есть, парни позаботятся. Хватаю только ключи от тачки и тут же махом пролетаю несколько коридоров и парковку заскакиваю в салон и жму по газам. Два года с момента предложения. Чуть больше года с момента нашей пышной, яркой свадьбы, которую нам организовали родители. Их свадебный подарок младшеньким. Наши мамы по-настоящему оторвались, устроив вечер с размахом. Мы с летой понимали, что такое торжество. Нужно даже больше маме сказать, чем нам. Поэтому молча принимали все их решения, просто радуясь, что мы с Врединой есть друг у друга и что у нас есть такие родственники. Свадьба. Все говорили мелко, что глупо выходить замуж в двадцать. Надо мной первое время искренне ржали друзья, которые знали меня с детства. Веселились. Правда, недолго, пока не поняли, что я конкретно и безоговорочно влип. Раз и на всю жизнь. Это был тот день, когда я, казалось бы, стал самым большим счастливчиком на всем белом свете. Но нет, я ошибался. Пик счастья я испытывал несколько месяцев спустя, после медового месяца, который мы провели все в том же Париже, вдвоем. Тогда, когда моя девочка со слезами на глазах показала тест с двумя полосками, неожиданный совершенно мы предохранялись всегда мы не планировали ребенка сейчас я не поднимал эту тему а мелкая еще и сама по сути была ребенком двадцать ну разве это возраст но я даже не помню что я говорил в тот момент помню только как и у меня слезы на глаза навернулись и руки задрожали это был подарок судьбы не иначе огромный и самый для меня желанный Почти с самого начала наших отношений я задумывался о том, что хочу детей. Но боялся Летти это озвучить, потому что, переехав летом после свадьбы со мной в Испанию, она с головой ушла в искусство. В своем универе она перевелась на заочную форму обучения, а оказавшись в Барселоне, начала творить буквально днями и ночами. Вдохновившись потрясающе красивым городом, она не могла остановиться. Вечно в краске. Такая смешная, такая милая и моя. Правда, приходилось отвоевывать ее себе у картин. Иногда даже просто утаскивать насильно из мастерской. Где она вояла картину за картиной, напрочь забывая обо всем. А буквально месяц назад нам сообщили, что одна модная и известная на всю страну галерея хочет с моей девочкой сотрудничать устроить выставку ее работ. Так что последний месяц беременности ее тоже пришлось чуть ли не силой запирать дома, чтобы не перетруждалась, пока не прилетели предки и мама скоти. Трех женщин наших семей было почти нереально переспорить. Так что мы с отцом и с Гаем повздыхали, но явно были в меньшинстве. Мы были самыми счастливыми тогда и выходим на новый уровень. Сейчас. На губы наползла улыбка, и насыщенные, яркие, эмоциональные и полные любви два года нашей жизни пронеслись перед глазами. Желание увидеть мою жену стало в тысячи раз сильнее. До больницы долетаю в считанные минуты и бросаю машину на парковке. Залетаю в здание и благодаря не растерявшейся девушке на стойке администрации быстро узнаю, в какую сторону мне бежать. А когда поднимаюсь на этаж, на ходу напеливая белый халат, вижу родителей, что по парочкам в обнимочку сидят и о чем-то переговариваются. Макс, заметив меня, вскакивает на ноги мама. «Ты как, что, а игра?» — посыпались вопросы. «Где лето?» — чувствую, как бешено долбится сердце в груди, а ноги рвутся вперед, туда, где за дверьми родильное отделение. «Хочу к ней!» Быть рядом, помочь, в конце концов, хотя плохо понимаю, чем. И что вообще за несправедливость? Девять месяцев вынашивая малыша, мучается женщина и рожают, проходя через невероятные боли, тоже женщины. А мы, мужики, вообще так. А рядом постояли, что ли? Садись, успокойся, улыбается Кати и тянет за руку. «Тебя все равно не пустят, Ромео», — посмеивается Гай, откидываясь на спинку кресла. «Что значит «не пустят»?» — срывается голос на такой рык, что аж проходящий мимо врач вздрогнул и, похоже, перекрестился. Отец с крестным переглядываются, посмеиваясь, и все-таки заставляет меня усесться. «Выдохни, мы можем только ждать, сынок», — улыбается батя, похлопывая по плечу. «Лето — умница, все будет хорошо». «Но я не могу ждать, не могу сидеть». Ноги то и дело нервно барабанят по полу. «Долго ждать? Давно вы здесь?» «Часа полтора, как улыбается мама». «Почему мне ничего не сказали?» «Вы утром знали уже?» Обвожу поочерёдно родителей и крестных взглядом, те пожимают плечами. «Надо же, какая синхронность». Точно говорят, муж и жена одна сатана. Виолетта запретила, говорит Гай. Думаю, она понимала, что скажи мы тебе, ты бы плюнул на команду и такой важный для вас матч. Естественно, начал я раздраженно. Вот поэтому перебила Кати. И промолчали. Выдохни, Макс, все будет хорошо. Поверь нам с твоей мамой. Глянула на подругу крестной, и мне ничего не осталось, кроме как упереть локти в колени и ждать. Время начинает ужасно тянуться. Я не могу найти себе места. То сижу, то хожу, а в голове куча мыслей. Внутри буквально всё кипит от напряжения, страха и паники. Я боюсь. Переживаю. А вдруг что-то пойдет не так? Вдруг что-то случилось? А вдруг... Я ведь в этом вообще не разбираюсь. А что если... Но тут дверь открывается и показывается медсестра. Я моментально вскакиваю на ноги, а девушка в белом халате с улыбкой, глядя прямо на меня, сообщает. «Поздравляю, папа, у вас родился крепкий и здоровый сынок. С мамочкой тоже все хорошо. Роды прошли просто прекрасно». Сказать, что мое сердце остановилось, ничего не сказать. «Вот он, этот момент, когда ты понимаешь, что с этой самой драгоценной минуты твой мир перевернется. Я слышу вздох папы и крестного. «Мелкие у нас в семье старшеньких перещеголели», — смеется Гай, поднимаясь на ноги, похлопывая меня по спине и приобнимая. «Поздравляю, Макс!» Слышу, как дрогнул голос крестного, А следом всхлип матери, которая бросилась меня обнимать и целовать. А я так и стою, как истукан, растерявшись и уставившись на медсестру. «Сын...» Мысль никак не хотела доходить до воспаленного, изъеденного переживаниями мозга. Внутри все словно скрутили. — С ума сойти, у меня родился сын. Я стал отцом. Мы с стали мамой и папой. Глаза защипало, и только когда медсестра собралась снова скрыться за дверью, я сбросил с себя оторопь и бросился за ней следом, осторожно останавливая. Могу я их увидеть? Мне надо их увидеть. Голос сипит, а изнутри меня словно потряхивает. Можете, конечно, кивает девушка, идемте. Недолгая дорога по коридорам, которая кажется мне вечной, и вот она, нужная дверь. Дорогая частная клиника, лучшие в мире врачи, высококлассный сервис. Не знаю, почему я вспомнил именно в этот момент об этом. Возможно, потому что, будь она другой, никто бы меня к моей вреде не пустил. А сейчас. Палата открывается, и я понимаю, что ведь даже прилетел сюда без букета баран. Захожу, едва ли не на трясущихся ногах, и слышу тихое улюлюканье нежным шепотом. Улыбаюсь, как дурак, когда вижу свою девочку, уставшую, такую маленькую в этой просторной светлой палате, хрупкую, с большими карями, глазами, полными слез, сжимающую в руках малюсенький, кряхтящий комочек. Крохотное совсем чудо. Наше с ней чудо. Лет, шепчу, чувствуя, как у самого по щекам слезы радости текут. Малышка, подхожу, присаживаюсь на настоящий рядом стул и обнимаю свою боевую девочку. Моя любимая художница, которая своим присутствием разукрасила мою жизнь в самые яркие краски которой я никогда не смогу надышаться и без которой моя жизнь потеряет всякий смысл. Да, бывало, за это время мы ругались, мы спорили и ссорились, но ни разу ни один из нас не подумал уходить или кричать о разводе. Наверное, потому что мы оба знаем, что друг без друга нас не будет. Она мой мир. И у нас с ней одна на двоих вселенная, которая сегодня стала на одного человека больше. Смотри, Сим, шепчет, вреденно шмыгая носом, прижимая к себе ребеночка, что тихонько шебуршится у нее на груди. Спокойный, серьезный маленький парень, ни звука не издаст, ни крика. Только пыхтит и сопит, как маленький ежик. Сын Александр Максимович Стельмах, шепчет Виолетта, поднимая на меня полные любви глаза. Маленький богатырь наш. Тяну руку к крохотному кулачку, а сам даже прикоснуться боюсь к малышу. Руки дрожат, ходуном ходит. А еще он кажется таким маленьким и хрупким по сравнению со мной. В голове до сих пор не укладывается. Наш. Он такой кроха. Гладит миниатюрные сморщенные пальчики сыночка Летта. вот мы и встретились, малыш, — улыбается моя девочка укладывая голову мне на плечо и прикрывая глаза. «Наконец-то встретились!» Шепчу, утыкаясь губами в макушку любимой, накрывая ее ладонь своей ладонью. «Спасибо тебе за сына, вредина». Говорю, едва продирая слова сквозь схватившие горло тиски. «Я люблю тебя, моя девочка».